Глава 19 Париж. Лето 1940 года. Прошло больше недели после встречи Коко и Рене, но новостей все еще не было. Она сумела справиться с настойчивым желанием досаждать ему по телефону, пока он искал решение. Но если адвокат ей так и не позвонит, что ж... Она удивит его еще одним визитом, невзирая на его расписание. После завтрака Коко с помощью Алисы оделась для встречи с директором Прюдоном и своим бухгалтером. В доме Шанель продажи парфюмерии, шарфов и украшений оставались на высоте, благодаря наплыву немецких солдат, желавших отправить подарки домой. Но без доходов из других стран, кроме Франции и Германии, особенно от продаж номер пять или без доступа к ее счетам в Женеве, этих ограниченных поступлений не хватит на текущие расходы. Возможно, ей следовало подумать о возобновлении пошива платьев. В самом деле она слишком долго ждала. Но ткани и инструменты из стали, такие как ножницы, булавки и иглы, достать было невозможно. Даже если бы она вновь открыла свою ткацкую фабрику, ткани немедленно были бы реквизированы немцами. Несколько модельеров, оставшихся в Париже, должно быть, сделали запасы еще до оккупации. Алиса суетилась вокруг Коко, пока та прикалывала шляпку. Быстрый взгляд в зеркало подтвердил, что она отлично выглядит. Коко надела один из своих любимых костюмов с юбкой светло-серой, облегавшей ее худощавую фигуру, белоснежную блузку с открытым воротом, традиционный жемчуг, белые чулки и лодочки на среднем каблуке. Алиса протянула ей перчатки и сумочку. Повесив сумку на руку, Коко направилась к двери. Она была уже на пороге, когда зазвонил телефон. Она подождала, пока Алиса сняла трубку в спальне. Горничная появилась в проеме двери. «Господин де Шамбрен желал бы поговорить с вами, мадмуазель». Коко бросила сумку на стол и сняла трубку с аппарата в гостиной, одновременно указав Алисе на пачку сигарет у окна. «Доброе утро, Рене. Надеюсь, у вас есть новости». «Приготовьтесь, Коко» хороших новостей нет». Ее сердце забилось быстрее. «Что ж, рассказывайте». Алиса принесла ей сигарету и зажигалку. Куко дрожа всем телом, зажала жетан губами и наклонилась к Алисе, которая поднесла зажигалку. «Пьер держит менеджмент Ньюи железной хваткой», сказал Рене. «Они отказываются предоставлять информацию, которую мы запросили». Когда горничная снова скрылась в спальне, Коко прислонилась к стене, глубоко затянулась и продолжала слушать. Месье Боден отказывается уступить контроль как над компанией, так и над производством номер пять без согласия Пьера. Жорж Боден заявил, что ему могут приказывать только Пьер и совет директоров компании. Насколько я понимаю, Боден получает инструкции прямиком из Нью-Йорка. «То есть месье Боден является соучастником кражи. «Разумеется, он смотрит на это иначе», — ответил Рене. «Пьер — мажоритарный акционер, исполнительный директор компании». Это слова Бадена, «А он всего лишь локальный управляющий, как он говорит. Наемный служащий. И как таковой он связан по рукам и ногам существующим протоколом, установленным Пьером» если, конечно же, совет директоров не решит иначе. Куку -ку крепче сжала телефонную трубку. «Тогда созывайте совет, Рене. Мне наплевать на протокол. Мои инструкции таковы. Ради спасения компании отменить все приказы, отданные Пьером. Какой бы протокол не существовал, по мнению Бадена, Пьер в Нью-Йорке. Я здесь. Я должна немедленно получить контроль». В трубке раздался тяжелый вздох Рене. Еще раз напоминаю, Коко, вы больше не член Совета директоров. У вас нет права требовать встречи. Более того, вы миноритарный акционер, и я сомневаюсь, что директора вас поддержат и выступят против Пьера». Пока она это переваривала, Рене продолжал. «Да-да, я понимаю, чего вы хотите, дорогая». И как я вам говорил много лет назад, когда вы впервые пришли ко мне в контору, мое время в вашем распоряжении. Я пытаюсь объяснить, мне не нужны объяснения, мне нужны действия. Что, по словам господина Бадена, Пьер уже начал строительство фабрики по производству номер пять в Хобакене, Нью-Джерси. Эта фабрика заменит Нью-и в качестве центра по выпуску ваших духов. Сигарета прилипла к ее губам. Куко -Ку закрыла глаза, представляя бесконечный серый пейзаж с фабриками и дымом, висящим над Нью Джерси на другом берегу реки, отделяющей его от Манхэттена. Во время последнего визита в Америку она была поражена этим густым темным маревом. То, о чем говорил Рене, просто невозможно. Она медленно покачала головой, ее голос зазвучал громче, набирая высоту. Вы, должно быть, ошибаетесь, Рене. Пьер Вертхаймер никогда не станет пытаться производить мои изысканные духи в подобном месте. Они принадлежат Франции. Ароматы должны впитать воздух Франции. Они мои. Когда эта тирада достигла крещенда, из спальни выбежала Алиса, бросила взгляд на Коко и тут же ретировалась. Прижав руку к колбу, Коко мерила шагами комнату, насколько ей позволял телефонный провод. «Это ошибка. Жорж наверняка что-то не так понял. Пьер не станет выпускать мои духи в Нью-Джерси». Голос Рене звучал ровно значит, он действительно выкидывает меня из бизнеса. Если Пьер уже так далеко зашел, то он может начать ухудшать формулу, чтобы снизить расходы, используя сырье худшего качества. И там не будет Шанель, чтобы протестовать. Коко. Скорее всего, он этого не сделает. Никто не говорит о том, чем он заменит Джасмин, Если война отрежет его от поставок из Прованса в следующем году. Она хватала ртом воздух, вытащила из уха Сережку. Он уничтожит мое имя, Рене. В уголках ее глаз собрались слезы. Он даже может продавать мой номер пять в аптеках. Рене тяжело вздохнул. Я не допущу такую катастрофу. Мы должны найти способ остановить его. «Шанель номер пять мой! Мой! И это французское достояние! Производство должно остаться в Нью-И!» Куко развернулась на каблуках и продолжила ходить по комнате. «Прошу прощения, но у меня нет решения этой проблемы, если директора вас не поддерживают». Никчемные адвокатишки. Сжав пальцы в кулак, Куко прижала его к сердцу. Вы не понимаете, Рене, мое имя, мое выживание теперь поставлены на карту. какой изо всех сил сжимала трубку телефона. Мысли об уменьшающемся счете и обо всех повседневных расходах, которые ей необходимо оплатить, яростным вихрем пронеслись у нее в голове. Она должна взять все под контроль. Коко глубоко, судорожно вздохнула. «Вы готовы сражаться вместе со мной, господин де Шамбрен? Если нет, то я найду другого, храброго адвоката, чтобы он перехватил флаг». «Приказывайте, мадемуазель», — сказал Рене. Куко была готова поспорить, что в это мгновение он округлил глаза. «Я вступлю в битву вместе с вами, если в конце концов вы решите, что это единственный выход». «Да». Хорошо. Ку -ку на мгновение зажмурилось. Полагаю, нам все же надо обратиться в суд. Подготовьте бумаги. Я подам иск о защите моих прав. Немедленно добейтесь судебного постановления Рене, запрещающего компании и Пьеру распространять номер пять и все ароматы Шанель по всему миру, пока мое положение не прояснится в соответствии с законами Франции. «В оккупированной Франции сейчас действуют законы Германии». Коко отмахнулась. «Не имеет значения. Значит, мы должны сразиться с Пьером в немецком суде. Возможно, это будет даже лучше». Она на секунду замялась, пытаясь вспомнить, что она совсем недавно слышала об этих новых немецких законах. «Действуйте, Рене. Петиция в суд. Требование аудита — проверка всех балансовых документов, доходов и убытков, бухгалтерских книг. Я больше не доверяю своему партнеру. Отчеты за последние 10 лет должны быть перепроверены. Потребуйте копии протоколов заседаний Совета директоров, если они вообще существуют, касающиеся кражи моей формулы и переноса бизнеса в Америку. Все. Я хочу также получить все отчеты компании о краже. Рене вздохнул. «Посмотрим, что я смогу сделать. Вы это сделаете!» Куко резко опустила трубку на рычаг и снова прислонилась к стене, глядя через окно на Вандомскую площадь. На бронзовый обелиск в ее центре, высокую колонну со статуей Наполеона. Снова на своем месте, прямая и сияющая фигура, некогда символ привилегий и презрения, снесенный мятежниками в дни Парижской коммуны много лет тому назад. Сжав губы, Коко выпрямилась, растерла сигарету в пепельнице и снова взяла сумочку. Она уже опоздала навстречу. У двери она остановилась. Что-то всплыло в глубине ее памяти, и она потянула за ниточку, пытаясь поймать мысль. Взять на себя управление обществом мадмуазель. Это радикальная мера. Ей придется использовать фабрику Пьера для производства духов без его согласия. С другой стороны, Пьер не оставил ей выбора. Никакой нерешительности. Это вопрос ее выживания. Эта идея станет путем к верной победе над Пьером. Она сделает это. По крайней мере, теперь у нее был план ты не должна, Коко. Бой сказал бы, что это неправильно. У меня нет времени на философские рассуждения Боя. И потом, Бой наверняка думал, что на войне и в любви все средства хороши. Коко приняла решение. Она приступит к его выполнению немедленно, пока Шпаца нет в городе.